Война и чума. Будет дарийская брань и будет чума вместе с нею. Оракул. Народ в Афинах хотел жить лучше. Это была уже привычка. Но народ не хотел работать и вырабатывать больше. Это было рабовладельческое презрение к труду. Стало быть, нужна была добыча. Стало быть, нужна была война. Война с Персией была безнадежна. Спарта ударила бы в тыл, как когда-то при Танагре. Стало быть, нужна была война со Спартой. Перикол оттягивал эту войну 15 лет, но думал о ней все время. У него был план, надежный, но требовавший крепких нервов. Спарта была сильней на суше, афины на море. Нужно было не принимать боя на суше, а сойтись всем народом в городские стены и выдержать осаду, кормясь морским подвозом. Отрезать Афины от моря было нельзя. Они были соединены с портом неприступными длинными стенами. Тем временем Афинский флот окружит Пелопоннес, отрежет пути хлебного подвоза и медленно, но верно выморит Спарту голодом. Война началась, когда не приняли свой союз Киркиру остров на морской дороге к Сицилии, кормивший хлебом Пелопоннес. Спарта ответила требованием, чтобы афины изгнали виновников древней Келоновой скверны, то есть алкмеонидов, а Перикл был им родня. Афины потребовали, чтобы спартанцы за это изгнали виновников недавней Повсаниевой скверны. После этого обмена неприятными напоминаниями двинулись войска и корабли. Все население Аттики собралось в городских стенах, а круга была отдана на разорение спартанцам. С болью в сердце смотрели крестьяне со стен, как топчут их хлеба и рубят их оливы. Но Перикл говорил, легче вырастить новые деревья вместо срубленных, чем новых бойцов вместо убитых. Разоряя, спартанцы щадили и имение Перикла, чтобы казалось, будто они с ним в сговоре. Тогда Перикл объявил в собрании, что отдает свои имения, государству. От тесноты в городе началась эпидемия. Греки ее называли чумой, но, может быть, это был сыпной тиф или корь. Болезнь спускалась по телу сверху вниз. Головная боль, воспаление горла, жестокий кашель, тошнота, понос смерть. На коже высыпала сыпь, и кожа болела от прикосновения самой легкой одежды. Мучил жар, И неутолимая жажда. Люди умирали у колодцев, трупы валялись на улицах. Лечить не умели, хоронить было некому. Даже стервятники перевелись, отравившись зараженным мясом. Страх смерти глушил страх перед богами и перед законом. Люди видели, что все гибнут одинаково, и потому им было все равно, что чтить богов, что не чтить. А до людского суда и наказаний никто... Не рассчитывал дожить, — пишет историк. Болезнь свирепствовала два года и унесла четверть афинского населения. Умер и старый Перикол. Война затягивалась. Добычи не было, а денег нужно было много. Кормить войска и грибцов, кормить оставшихся без крова. Народ удвоил подать союзников. Подать шла, конечно, не с бедноты, а с богачей. Ненависть богачей в союзных городах и к афинам, и к собственному народу дошла до озверения. Начались отпадения и расправы. Отложились метилены на Лесбосе, древний город поэтессы Сафо. Афини осадили метелины с суши и с моря. Город сдался. Афинское народное собрание постановило всех мужчин казнить, всех женщин и детей продать в рабство. На следующий день, одумавшись, афини не сами... Устрашились собственной жестокости. Вдогон кораблю со смертным приказом был отправлен корабль с его отменою. Лесбосу повезло. Корабль поспел вовремя. Вспыхнула усобица в той Киркире, из-за которой началась вся война. Там народ обложил богачей небывалым налогом. Было объявлено, что богачи вырубили себе огородные кольи в священной роще и должны заплатить по серебряной монете скола. Богачи взбунтовались и перебили народных вождей. Два дня шли уличные бои. Женщины с крыш швыряли черепицу во врагов. Рабам была обещана свобода за подмогу. Народ одолел. Восставшие искали убежище в храме. В священную ограду набилось 400 человек. Поняв, что им не спастись, они перебили друг друга мечами. Храм был красен от крови. уцелевших, Запороли кнутами насмерть. Фиванцы напали на Платею, союзницу Афин. После четырехлетней осады город сдался. Платея со времен персидских войн считалась городом-героем под общей охраной всех греков. Платейцы обратились к Спарте за Тритейским судом. Спартанцы провели перед собой поодиночке всех платейцев, задавая каждому только два вопроса. «Сделал ли он Спарте что-нибудь хорошее?» «Сделала ли ему Спарта что-нибудь плохое?» Все гордо отвечали «нет». Все были перебиты. «Междоусобие царило», — пишет историк-современник. «Нападения были коварны, месть безумна, безрассудство считалось мужеством, осторожность трусостью, вдумчивость негодностью к делу. Кто был слабей умом, тот и брал верх, потому что быстрее действовал». Человек, недовольный, казался героем, а кто возражал ему подозрительным. Удачливый хитрец слыл умником, а разгадавший его хитрость еще умней. Родство связывало меньше, чем товарищество. Отцы убивали сыновей. Для умиротворения не было ни силы речей, ни страха клятв. Человеческая природа, привычная приступать законы, одолела их и с наслаждением вырвалась на волю, не сдерживая страсти, попирая право. Ведь людям нужны законы лишь для собственной защиты, а для нападения мести не нужны. 10 лет взаимного разорения прошли бесплодно. Обессиленные Афины и Спарта заключили мир и стали готовиться к новой войне.